При этом он исходил из того, что тело лежало у радиатора центрального отопления в холле, и что радиатор был горячим. При нашем вчерашнем разговоре я сказал, что ваш рассказ может обеспечить мисс Робертс алиби на два часа ночи. Но потом мне показалось странным, что в таком доме топит вовсю в четыре утра. Он снова помолчал. Решил проверить и выяснил, что никому не пришло в голову выслушать управляющего. Я решил это упущение исправить, и не зря. В ту ночь, когда это случилось, он был в гостях у дочери. Там здорово набрался и ушел уже в третьем часу. Когда вернулся домой, была половина четвертого, и котел давно погас. В отличие от многих других управляющих, он, видимо, человек добросовестный и сразу затопил. Потому-то отопление и раскочегарилось вовсю, когда полиция нашла труп. Но радиатор грел всего полчаса. До этого и он, и вся квартира были совершенно выстужены, что целиком меняет ситуацию. Когда я сообщил об этом эксперту, тот передвинул время убийства на час, а то и на два назад. Лэмп, оказывается, погиб не ранее половины двенадцатого и не позднее часа ночи. Прокурор, разумеется, читал показания, как ваши, так и мисс Робертс свете нового медицинского заключения сделал вывод вполне естественный, что ваши показания, даже если они правдивы, не влияют на суть дела. Алиби на два часа ночи уже не алиби на время убийства. Пока я слушал его, мне казалось, что рушится все вокруг. Но Анжелика мне звонила В полночь из бара неподалеку от нас. Перед этим шла пешком от самого своего дома. Она просто не могла в половине двенадцатого быть возле дома Джимми. — Так говорите вы, мистер хартинг Возможно, что именно так сказала вам мисс Робертс. — Но откуда вы знаете, что она, например, не взяла такси? — Вам же ясно, что эти доказательства ничего не стоят. Мне очень жаль. — Вы сделали, что могли, но... Он снова уставился на свои руки с той удивительной сосредоточенностью, которую я заметил за ним еще при нашей первой встрече. — Есть еще кое-что, что нам нужно обсудить. Поручили мне это прокурор и комиссар, и мне лес на такое доверие. Судя по всему, весь ход процесса зависит от вас, и вы можете выбрать одно из двух. Выбирать вам. Взгляд его, скользнувший по моему лицу, был тверд, как сталь. Разумеется, можете продолжать свои усилия спасти мисс Робертс. Этого вам никто запретить не может. Но я должен предупредить, что из этого вытекает. Мы должны будем разоблачать все попытки покрывать мисс Каллингем. Вся ее история выйдет на свет, невзирая на то, кто будет замешан. Газета устроит великолепное Родео. Процесс начнется, как и запланировано. Вы и ваш сын будете основными свидетелями защиты. Могу представить, как губительно может подействовать на ребенка в возрасте вашего сына участие в процессе, на котором его мать обвиняет в убийстве. Но он ведь единственный ваш бесспорный свидетель, хотя и недостаточный для алиби. И вам придется рассчитывать на его показания. Конечно, вы тоже будете давать показания. Вы будете утверждать.